Весь мир он знал так же хорошо, как собственный карман. Куда бы ни направлялась экспедиция, оказывалось, что Смуга в этих местах уже когда-то бывал. Он был знаком с самыми отдалёнными дикими уголками земли, знал тайны различных народов, но говорил об этом только лишь в случае крайней необходимости, причём говорил ровно столько, сколько требовалось в данном положении. Домок часто задумывался, что скрывалось за определением беспокойный дух, который часто употреблял отец, говоря об отсутствующем смуге. Завтра они узнают, что случилось со смугой. Но что делать, если ма гаража Алвара не захочет сказать им правду, размышляя так, Томик ворочился с боку на бок и долго не мог заснуть. Иногда мысли о Смуге переплетались с воспоминаниями о Сале. Насмешливое замечание боцмана об ухаживании за ней её двоюродного брата не давало Томику спокойно заснуть. Гм, возможно, боцман прав, и мне следует отвадить этого браца от Сали, думал Томик, и Пожалуй, последовал бы этому совету, окажись вежливый англичанин сейчас неподалёку. Но к счастью для него он находился за тысячи километров от Томика, поэтому все размышления Томика закончились тем, что он решил расправиться с двоюродным братом Сали сразу же после возвращения из Индии. Успокоившись на этом, Томик заснул. Внезапно он проснулся. Сначала не мог сообразить, долго ли он спал. В комнате царил ночной мрак, только в соседнем помещении, за партией, слабо мигал масляный светильник. Лёжа с закрытыми глазами, Томок стал прислушиваться. Боцман сквозь сон тихо постанывал. Прислушавшись, Томок понял, что кто-то ходит по крыше. В ночной тишине ясно были слышны шаги босых ног. Домок осторожно приподнялся, опираясь на локтях. Боцман и отец спали на своих циновках. Кто же в таком случае ходит по крыше? Если единственная дверь заперта изнутри на засов. Домок вспомнил растущий рядом с домом раскидистый платан, ветви которого нависали над крышей. Осторожные шаги напомнили ему об убийце из Бомбея, о человеке со шрамом на лице. Томик вытащил из-под подушки револьвер, встал с постели, на цыпочках подошёл к портьере, разделявшей комнату. Светильник освещал лишь один угол столовой, колеблющимся красноватым светом. Томик внимательно осмотрел комнату. Нет, внутри дома никого не было. Но на крыше всё отчетливее раздавались шаги босых ног. Томик осторожно подошёл к бамбуковой лестнице, медленно, ступенька за ступенькой, поднимался вверх, держа револьвер в правой руке. Чёрное отверстие в потолке приблизилось. Наконец, Томик остановился на предпоследней ступени, незаметно высунул голову через отверстие и выглянул наружу. Он сразу же заметил тёмную фигуру, присевшую на корточках над чем-то белым, лежавшим на крыше. Тут же зашелестели ветви платана. Вторая странная фигура бросилась прямо на спину наклонившегося сообщника. Раздался гневный писк. Началась рукопашная схватка. Когда вельмовский боцман услышав шум, выскочили на крышу, То вы видели, как Томик отбивал свою сорочку у обезумевших от гнева больших обезьян. Маряк сразу же бросился на помощь приятелю. Мощным пинком он завершил битву. Одна из обезьян проделала в воздухе большую дугу и исчезла в темноте ночи. Оторвав кусок сорочки, сделала великолепный прыжок прямо на свисающие ветви платана. Что ж, ты стоишь как соляной столб, словно жена Лота, спросил боцман и принялся осматривать Томыка, не ранен ли он в битве с обезьянами. Я послушался вашего совета и повесился ручку сухнуть на ветви дерева. Вот всё, что от неё осталось, сказал Томок, показывая кусок оторванного рукава. Действительно, немного, согласился моряк. Ну, радуйся, браток, ведь одну из воровок обезьян я так угостил ногой по ниже спины, что она век будет об этом помнить. Твоё счастье, Буцман. Что мы здесь одни? вмешался Вельмовский. Если бы кто-нибудь из индийцев видел твой поступок, нам грозили бы крупные неприятности. Неужели это опять были какие-то боги? Мне кажется, что это были два гольмана, которых последователи индуизма считают священными обезьянами. В этот момент под ноги беседующих мужчин упал толстый сук. "Идём к себе, а то ещё получим по башке от разгневанных святых", пробормотал Боцван, быстро спускаясь по лестнице через проём в крыше. Вернувшись в комнату, путешественники закрыли проём бамбуковой решёткой, чтобы предотвратить возможное посещение непрошенных гостей. Забавное приключение отогнало от них сон, поэтому они какое-то время беседовали о суевериях, распространённых среди последователей индуизма. Многие храмы в Индии посвящены обезьянам, которые часто обитают в священных фиговых рощах вокруг храма. яснил Вельмовский. Как раз гульманы, окружённые особым вниманием жриц, эти обезьяны так привыкли к виду людей, что совсем не боялись томика. По индийской мифологии обезьяны бог Гануман помог Раме, одному из воплощений бога Вишну, победить ужасного великана, похитившего у него жену Ситу. Как видите, у обезьян есть свой заслуженный представитель в пантеоне индийских богов. На мой взгляд, здесь слишком много святых людей, священных животных, буркнул Босна. Сколько же у них в конце концов этих божеств? Согласно Ведам, священному писанию индийцев, которое считается древнейшим в мире, первопричиной всего существующего был бог Брахм или Брахман. Благодаря ему возникли боги Брахма, Вишну и Шива. Последние два стали главными богами двух индийских культов Вишну и Шивы. Жена Шивы принадлежит к сонму важнейших богинь и носит множество имён. Её зовут Умма, Гаймавати, то есть дочь Гималаев, Дурга, Кали, или Чёрная и Бхаивари, то есть ужасная у всех богов и свои аватары. То есть воплощение, через которое они прошли в разное время. Итак, к примеру, Вишну был рыбой, черепахой, медведем, полульвом и получеловеком, прекрасным Рамой, Кришной и Будой. Причём в своём последнем воплощении он должен явиться только лишь в конце нынешней эры, кроме упомянутых трёх богов. В разных местах почитают ещё и других богов и богинь, которые так или иначе состоят в родстве с главными богами. Среди них есть и чудовища, такие как Гануман, бог обезьян, или Ганеш, божество с головой слона. Но и этого мало. Кроме этой плеяды существует целый сонм божеств природы, демоны, русалки и джинны. Вот так, семейка, ничего не скажешь, изумился Боцман. Неужели каждый из этих идолов имеет своего зверька? Если да, то, наверное, мухи здесь бывают святые. Ты недалеко от истины, Боцман, сказал Вермовский. Многие звери и птицы стали героями различных индийских мифов и легенд. Например, бык одно из воплощений Шивы, гусь это птица Брами. Опаснейшая кобра почитается особо, потому что по преданию когда-то своим распростёртым щитком заслонила от лучей солнца бога Вишну. Тигр любимое животное Кали, попугай в свою очередь птица богини любви Камы, на слоне ездит бог Индра, тогда как Ханеш с этой целью употребляет крысу, а жена Брахмы Сарасати ездит верхом на павлине. Если добавить, что все брамины считаются полубогами, то ты легко поймёшь, какое множество богов и святых животных насчитывается у индийцев. Ого, наберётся, пожалуй, парочка миллионов, заметил боцман. Ну да чёрт с ними. К чему, однако, они этим башкам доделывают головы животных? Когда я смотрю на это, мне делается смешно. По-моему, ты не прав. Восьмейвая религия, созданная браминами. Они отлично умеют приспособить её к нуждам жителей этой страны. Индуизм это смесь многих верований, мифов, суеверий, культа животных и сил природы, собрание заповедей и запретов по многим основным вопросам жизни. Согласен с тобой, папа. Хотя и боссван по своему прав. Всё это действительно смешно, вмешался Томас. Меня интересует, почему, например, Бог Каннеш всегда изображается с головой слона. Могу вам это объяснить, ответил Вельмовский. Он же был сыном бога Шивы и богини Кали. По преданию, Шива разгневался как-то на сына и отрубил ему голову. Но не желая опечалить мать, приказал служителям отрубить голову первому попавшемуся животному созданию, приложив её к туловищу Каннеша. Уседный слуга встретил слона и немедленно выполнил приказание бога. Сын чудовище с головой слона не принёс утешения богине Кали. Поэтому Шива, желая вознаградить Ганеша за неприятный вид, подарил ему необыкновенные способности и ум. Таким образом, Ганеш стал богом мудрости и теперь является патроном всех учёных и купцов. Ах, не трудно сообразить, что все эти суеверия приносят пользу только браминам, которые выглядят как пончики с повидлом. сказал боцман и зевнул. Ну хватит уже ночной беседы. Скоро рассветёт, надо немного и отдохнуть, закончил Вермовский, видя, что головы собеседников клонятся ко сну. Глава 4. Магараджа Алвара. На рассвете потишищенников разбудил пронзительный вой, который постепенно повышался с самых низких до высоких нот. А вой этот подействовал как звонок будильника. Это был адский концерт обезьян гулаков, обитающих в чаще лесов Индостана. Ничего было и думать, не только о сне, но и о простой дремоте. Томмик выбежал в парк, чтобы ознакомиться с окружением домика. Среди зелёной чащи он вскоре обнаружил широкую тропинку, ведущую прямо в джунгли. Вокруг слышалось неумолкаемое пение цикад, а разбуженных жаркими утренними лучами, Томок внимательно разглядывал ветви деревьев и кустов, пытаясь обнаружить хотя бы одного из этих удивительных насекомых, хорошо известных уже древним, в особенности грекам, у которых был обычай держать цикад в маленьких клеточках из лыка, подобно тому, как ныне держат комнатных птиц. Внимательно разыскивая цикад, томик неожиданно увидел просвечивающие сквозь чащу зелени гладкое зеркало озера. Он сразу же забыл о насекомых. На берегу и на прибрежные мели томик заметил огромное количество крупных птиц с длинными тонкими ногами и такими же длинными шеями. Они отличались характерной формой клюва, который у них был загнут к низу почти наполовину длины. Птицы с оперением розоватоватого оттенка были необыкновенно красивы. Казалось, что берега озера и вода покрылись бледно-розовым снегом. Том их знал погливос фламинго или как их ещё называют красных гусей. Смолчиливым восхищением Том и рассматривал стаю отдыхающих птиц. Некоторые фламинго сидели На конусообразных гнёздах, построенных из ила, прямо на мелководье, другие стояли на одной ноге и выгнув назад шею, прятали голову под крылом. Третьи бродили по озеру, то и дело погружая голову в воду. Они добывали пищу клювом, снабжённым по бокам многочисленными роговыми отростками, которые делали его чем-то вроде сита. Томик ещё раньше познакомился с фламинго в зоологическом саду Гагенбека под Гамбургом. Он знал, что птенцы фламинго великолепно плавают сразу же после рождения, хотя ходить учатся примерно через неделю, а летать начинают лишь спустя несколько месяцев. Наблюдения Томика были прерваны треском ломаемых ветвей. Он машинально взглянул туда, откуда доносился подозрительный треск. Через кусты продирался огромный индийский буйвол арни с большими выгнутыми словно серп луны рогами. Том их сразу же спрятался за ствол дерева, так как арни довольно опасен и не боится даже слона. Мощное тёмно-серое, почти чёрное животное направлялось в глубину джунглей, кажется, возвращаясь с ночной жировки на берегу озера. Отомика не было ружьё, и не желая подвергать себя опасности, он предусмотрительно отступил. А в нескольких шагах от Томика впереди по левую сторону тропинки местность значительно понижалась, переходя в обширное болото. Сердце в груди Томика живо забилось. На больших кочках, покрывающих болото, он увидел десятки крокодилов, греющихся на солнце. Они неподвижно лежали на брюхе, вытянув лапы и широко открыв свои пасти. Только их выпуклые и вечно гноящиеся глаза внимательно следили за человеком, осторожно идущим по тропинке. Часть огромных присмыкающихся бросились в воду. Крокодилы быстро плыли к берегу, вдоль которого вилась не очень широкая в этом месте и довольно крутая тропинка. Томак ускорил шаг. На узкой неровной тропинке было довольно скользко, а ужасные зубастые пасти крокодилов всё приближались. Томак в этот момент припомнил, что ещё в прошлом столетии фанатически индийские женщины бросали в воду Ганга своих детей, принося их в жертву священным крокодилам. Теперь, находясь в опасном соседстве с прожорливыми присмакающимися, Томкрачу почувствовал, что должны были ощущать люди, подозреваемые в убийстве, которым для того, чтобы доказать свою невиновность, надо было перейти в брод или переплыть реку, полную крокодилов. Если подозреваемый был хорошим пловцом или удачливым человеком, то ему удавалось избежать пасти. чудовищ и обрести свободу. Через несколько десятков метров тропинка разветвлялась. Томку надо было идти направо. Сквозь чащобу лианы и кустовоно видел белые стены индийского храма, вход который вёл через гапор, то есть пирамидальный вход, украшенный каменной резьбой. Вдруг на фоне храма, утопающего в тропической зелени, появился словно привидение олень аксис с красивыми длинными алерообразными рогами и блестящими белыми пятнами, беспорядочно разбросанными по рыжевато-коричневой шерсти. Это была излюбленная дичь как туземцев, так и англичан. Да здесь настоящий охотничий рай, пожалуй, не очень разумно идти сюда без оружия, подумал Томик. Томику очень хотелось заглянуть в таинственный храм, построенный вдали от дворца. Но ему казалось, что это ещё опаснее, чем прогулка без оружия по девственному лесу. Томак решил вернуться к охотничьему домику, но прежде, чем войти на узкую ведущую вдоль болота тропинку, он отыскал в лесу кусок крепкой, толстой ветки и, вооружинный ею, храбро зашагал вперёд. Огромные присматривающиеся словно знали, что эта тропинка единственный здесь проход, и казалось, затаились в ожидании возвращающейся жертвы. Из воды рядом с тропинкой торчало несколько рыл крокодилов, покрытых словно панцирем крупною чешуёй. Должно быть, звери очень голодны, подумал Томик и крепче сжал свою палку. В одном месте тропинка опускалась прямо к болоту и проходила по самому краю обрывистого берега. Вероятно, именно тут крокодилы выходили из болота на сушу. Когда Томок приблизился к опасному проходу, он увидел там крокодила, до половины туловища высунувшегося из болота. Томик сдрогнул и в нерешительности остановился. Как раз в этом месте на тропинке у подножия трёхметрового крутого обрыва образовалось что-то вроде ступени. Каждого, кто намеревался забраться вверх на эту ступень, подстерегала опасность. Достаточно было поскользнуться, чтобы тут же скатиться прямо в болото, где поджидало Смирть Том мог боялся ждать, пока крокодил сам уйдёт с дороги, так как его присутствие могло привлечь их ещё больше. Недолго думая, Том направился прямо к крокодилу. Животное вперело в Томако глаза, внимательно следя за каждым его движением и медленно оседая в воду. Желая возможно скорее проскочить в опасное место, Том подбежал к beastie и ударил её палкой полбу. Крокодил Молниеносным движением схватил палку, и она словно спичка треснула об его пасти. К счастью для Томика, он уже успел проскочить опасное место и быстро побежал к охотничьему домику. "Где это ты пропадал?" воскликнул Вельмовский, увидев бегущего сына. "Ого, браток, что это ты мчишься, будто за тобой гонится по крайней мере священный бык?" вторил Вельмовскому боцман. на свод вод -вот могут пригласить к магарадже, а ты шляешься неизвестно где. Домик одним прыжком очутился на веранде. Похлопал боцмана по спине, сел в плетёное кресло и сказал: "Я был в джунглях, на небольшой разведке. О магарадже здесь самый настоящий заповедник всяческих зверей. На берегу озера я видел фламинго, А болото прямо-таки кишит голодными крокодилами. Встретился мне также олень Аксис и буйвал Арни, не говоря уже о различных птицах. Ну, если так, то я ничуть не удивляюсь, что ты бегом возвращался оттуда. Очень легкомысленно бродить по джунглям без оружия, упрекнул его отец. Разве ты забыл, сколько гибнет ежегодно в Индии людей от нападения тигров? Я не забыл, папа. "Ну это же ты научил меня не бояться диких животных", ответил Томок. "Хорошо, но нельзя же без нужды подвергать себя опасности. А теперь быстро одевайся. Сейчас буду готов", воскликнул Томок, и исчез в глубине дома. Когда путешественники заканчивали завтрак, появился великий Раджпут. Вскоре они во главе с любезным проводником направились к магарадже на аудиенцию. Дворец, построенный из красного песчаника, был увиден издалека и возвышался над деревьями парка. Перед входом в него находился обширный подъезд. Томак невольно воскликнул от восхищения, увидев вдоль слонов, стоявших длинной шеренгой. Их было не меньше 30. У каждого слона на задней ноге висел металлический обруч с кольцом, к которому крепилась цепь. прикованная к низкому толстому столбу, вбитому в землю. Слоны совершали свой утренний туалет. Целая толпа махутов оживлённо суетилась вдоль ряда царей джунглей. Одни из слуг погоняли быкол запряжённых вдышло ворота, которым черпали воду в большие кожаные мешки, другие подбрасывали слонам сено, нарезанные овощи и плоды. или чистили животных рисовыми щётками на длинных ручках. Слоны усердно помогали им, обливая себя водой. Они набирали хоботами из мешков воду, а потом поливали свои огромные тела слонной издуше. Некоторые слоны тоже при помощи хоботов покрывали себе головы охапками сена, чтобы защититься от палящих лучей солнца, или осыпали себя песком. Довольный впечатлениям, которые произвели на путешественников слоны Магараджа, Раджпут сказал: "Все слоны Магараджа принадлежат к виду Кумирия. Благородные господа, в будущем получат возможность наблюдать небекновенные способности этих животных во время охоты на тигров. Что за великолепный экземпляр! Этот первый слон в ряду", воскликнул Томика, разглядывая крупного слона с одним бивнем. Это предводитель стада и одновременно священное животное. На нём ездит магараджа во время религиозных шествий или ежегодной охоты на тигра, пояснил индиец. "О том, что это великолепное животное, предводитель стада, догадаться не трудно", сказал Томак. Видимо, он в борьбе потерял один из своих ценных бивней. Великий Раджпут насупил брови и спытыюще посмотрел напотешественников и только убедившись, что на лицах их не отражается ничего, кроме восторга, ответил: "Ты, саги, по всей вероятности, не знаешь, что большинство самок индийских слонов вообще не имеет бивней. Бывает также, что и у самцов развивается только один бивень. Если это бивень с правой стороны, то индийцы считают такого слона священным животным. Я этого не знал". Во всяком случае, этот слон в самом деле достоин звания царского слона, признал Томик. Индиц улыбнулся. Он дружелюбно посмотрел на белого юношу, подошёл к нему и вполголоса сказал: "На твоём лице я читаю искренность и честность. Помни, благородный сагиб, что только самонадеянный или малознающий человек смеётся над добычею других людей". В индийской религии слон является символом глубочайших знаний. А вот буддисты чтут белого слона, который встречается чрезвычайно редко, как одно из воплощений Будды. Отсюда и происходит культ этого животного в Сиаме. Возможно, эти знания тебе пригодятся в странах, где господствует буддизм. Благодарю вас за полезное сведения. Хотя мы и Не намерен совершить путешествие в глубины Азии. Скорее мы прямо из Индии вернёмся в Европу, где у нас множество срочных дел, ответил Томок. Откуда ты можешь знать, Сагиб, какая судьба ждёт тебя впереди? задумчиво сказал индиец. Человек подобен листу дерева, не сомому ветрам. Стоит только разнице, что места ветра действуют таинственные силы. предначертавшей судьбу человека. Поэтому ты не можешь знать, что может случиться через минуту, и не придётся ли тебе идти совсем в противоположную сторону, чем ты задумал. Поражённый таинственным смыслом слов Арачпута, домика хотел попросить разъяснений, но ему помешал боцман, показывая на слонёнка, который, отведя в сторону свой маленький хобот, пытался добраться пастью до соска матери. На этом многозначительной беседе с Раджпутом прервалась, так как тот повёл их прямо во дворец. Дворец внутри был обставлен с роскошью, которую можно встретить только на востоке. В покоях и на галереях были мозаичные полы, мраморные, наличники окон украшала искусственная ажурная резьба, а стены и потолки покрывали фрески и Арабески. Тишина, господствовавшая в жилых помещениях дворца, прерывалась журчанием воды в фонтанах, бьющих посреди выложенных мрамором бассейнов. Эти бассейны, заполненные ароматной водой и окружённые пальмами, вызывали желание искупаться. Магараджа Алвара ожидал гостей в большом зале, стены которого украшала искусная лепка из свято и голов диких животных с глазами из драгоценных камней. В стороне, посреди тенистого садика из экзотических пальм, находился выложенный терракотой бассейн с небольшим островком, на котором как бы притаилась пантера изваянная из чёрного мрамора. Из её пасти, глаз и ушей били струи ароматной воды. Потишестеньки остановились у входа, и шитшу впереди великий рачпут громогласно провозгласил: "Друзья великого Шкара, смуги, бесстрашные охотники на диких зверей, благородные сагибы, Андрей Вильмовский, Томаш Вильмовский и Тадеуш Навитский". Среди собравшихся воцарилась тишина. Все повернули глаза в сторону столь торжественно представленных гостей великий радшпут бывший одновременно придворным церемонимейстером подвёл их к возвышению покрытому тигровыми шкурами на этом возвышении как на троне сидел манипхадра магараджа алвара манипхадра медленно поднялся навстречу гостям отвесив низкий поклон он скрестил на груди руки Крупная алмазная брошь, придерживающая небольшой цветной султан на белой челме, блеснула голубоватыми огоньками. Блестели и бриллиантовые запанки на длинном, достигающем колен, чертуке, за расшитым драгоценными камнями и жемчугом, красным парчовым шарфом, которым был опоясан магараджа, блестел длинный кинжал в украшенных перламутром ножках. Рукоятка кинжала была осыпана алмазами, она